Военный оркестр Курфюрст Саксонский уже несколько лет вел войну со шведским королем из-за польской короны. Для такой войны, кроме денег и пушек, требовалось много солдат. По стране бродили вербовщики, барабанщики били в барабаны. Поначалу находились добровольцы, желающие встать под знамена Курфюрста. Со временем же пришлось прибегнуть ко всяким уловкам, и к красному вину, и к палке, чего не сделаешь, во славу своего полка и победоносного курфюрста. Тем паче, что за каждого рекрута и вербовщикам полагалось вознаграждение. Команда вербовщиков, лейтенант Дрезденского пехотного полка, усатый капрал, два эфрейтора и барабанщик, тащивший барабан на спине, будто корб, как-то темным октябрьским вечером, сбились с пути и оказались в окрестностях Козельбруха, неподалеку от мельницы». Вот уже несколько дней мастер был в отъезде, подмастерья балагурили в людской. Стук в дверь, вышел Тонда. У порога стоял лейтенант со своей командой. Он офицер его светлости курфюрста. Отряд сбился с пути, решено провести ночь в этой проклятой мельнице. «Все ясно?» «Да, ваша милость». «Все ясно, ваша милость. Для вас всегда найдется место на Сенавале». «На Сенавале!» – скипел капралк. «Ты обалдел, парень! Лучшую постель для его милости да поживее! А если моя будет чуть похуже, живо шкуру спущу! Мы голодны! Тащи все, что есть на кухне! Да не забудь вина и пиво! И чтобы всех вдоволь не выполнишь приказ душу вытрясу! Пошевеливайся! Чума тебя возьми!» Тонда легонько свистнул сквозь зубы. Парни хоть и были в людской, услышали. Когда Тонда с вербовщиками вошли в комнату, она была пуста. «Присаживайтесь, господа!» «Еда не заставит себя ждать!» Непрошенные гости расположились вольготно, расстегнувши мундиры гамаши. Под мастери тем временем собрались на совет в кухне. «Хаблезлые обезьяны с косичками!» Сердца буркнул Андруш. «Что себе позволяет?» У него уже созрел план. Все, даже Тонда, приняли его с восторгом. Андруш и Сташка с помощью Михала и Мертона вмиг приготовили угощение. Три миски каши из отрубей с опилками, политой прогорклым маслом и посыпанным махоркой. И у разбегался фенарник, и вернулся с двумя заплесневелыми ковригами под мышкой. Кропаты Ханса наполнили пять пивных жбанов протухшей дождевой водой из бочки. Когда все было готово, Тонд отправился к вербовщикам и обратился к лейтенанту: "Если ваша милость прикажет, велью мне ужин". Он щелкнул пальцами, и, как мы с вами сейчас увидим, неспроста. «А вот миски. В них, с вашего позволения, лапша с курицей, баранина с капустой и овощи, бобы с жареным луком и шкварками». Лейтенант себя обнюхал, но никак не мог выбрать, чего начать. «Молодец, что все сразу принес. Давай сперва лапшу с курицей». «Попробуйте ветчину и корейку», – предложил Тонда, указывая на заплесневелый хлеб, который внес на подносе Юра. «Однако тут нет самого главного», – напомнил капрал Капрал. От корейки жажда мучит. А чем ее утолить? Халера тебя забери. По знаку Тонды, Ханса, Крабат, Петер, Лыжка и Куба несли жбан с дождевой водой. С вашего позволения, ваша милость. За ваше здоровье. Капрал осушил честь лейтенанта целый жбан и обтер усы. Неплохо, совсем неплохо. Сами варили? Нет, ответил Тонда. Пивоварня, с вашего позволения, в деревне дождишчи. За столом царило веселье. Каждый вербовщик ел и пил за троих. Подмастерья только посмеивались. «Дождевая бочка-то у них огромная, можно наполнять жбаны без конца, воды хватит». Лица у гостей раскраснелись, барабанщик, парнишка не старше крабата, после пятого жбана уронил голову на стол, раздался тоненький храп. Остальные продолжали пить застолье за столье, а лейтенант, глядя на подмастерьев, вдруг вспомнил про вознаграждение за каждого рекрута. «Вот было бы здорово!» Заявил он, размахивая жбаном: "Если бы вы плюнули на свою мельницу и пошли на военную службу". "Ну что такое подручная мельница?" "Пф, ни что". "А вот солдат, солдат!" стрепнулся капрал, трахнул кулаком по столу до да так, что подскочила голова барбанщика. "О, солдата жалованье, веселье товарищи, все его любят, особенно девушки. Да что говорить? «О него блестящие погонцы на мундире, да гамаши. Тому сам черт не брат". А «Война?» – поинтересовался Тонда. «Война!» – хмыкнул лейтенант. «Лучше войны для солдата нет ничего на свете. Коли в груди бьется мужественное сердце, до да подвалит маленькую удачу, слава тебя найдет. Захватишь трофеи, заработаешь орден, станешь капралом или даже мохмистром. А если дослужишься до офицера?» – подхватил капрал. «Можешь стать и генералом. Плюньте мне в глаза, если это не чистая правда». «Да что там долго разговаривать?» Погнал своей линии, лейтенант. «Вы смелые ребята! Подавайтесь, наш полк! Беру вас рекордами!» «Ну как, по рукам?» «По рукам!» Тонда пожал протянутую руку. Михал Мертон и все остальные сделали то же самое. Лейтенант сиял, как медный таз. Капрал, хоть и не твердо держался на ногах, попытался проверить их челюсти. «Надо взглянуть, черт побери, все ли у них на месте!» Солдату нужны крепкие зубы, особенно передние, а то он не сможет в бою обкусить патрон и выстрелить во врага его сиятельство Курфюрста, как того требует присяга. Все у всех было на месте, лишь Андруш вызывал у него сомнения. Капрал надавил большим пальцем на передние зубы Андрушей. Крах, крах! Два зуба сломались. Черт бы тебя побрал! Нет, вы только посмотрите. Собрался у солдаты со своей старушечьей челюстью. А ну, пойди прочь, а то я за себя не ручаюсь. «С вашего позволения, верните мне зубы!» – приветливо сказал Андруш. «Ха-ха!» – закатился Капрал. «Он приколет их к шляпе!» «К шляпе?» – переспросил Андруш, будто плохо расслышал. «Нет, нет, не к шляпе!» Он взял зубы и воткнул их на прежнее место. «Теперь они будут покрепче!» «Хотите убедиться, господин Капрал?» Под мастери ухмылялись. Капрал едва сдерживал гнев. Лейтенант, мечтавший о деньгах и дороживший каждой головой, не очень-то спешил расставаться с Андрушем. Аннуга, -ка, проверь. Капрал не хотя последовал команду, странно. Как не старался он вырвать зубы, те не поддавались. Тогда он попытался их выломать с помощью мультштука. Что-то здесь нечисто, так не бывает. Но да не мне решать. Может ли этот ребой стать солдатом? Это уж господин лейтенант ваше дело. Лейтенант, задумавшись, поскреб затылке. Хоть он и выпил порядком, это ему тоже казалось чудным. Оставим до утра. Оттраве вечера мудренее!» «Перед выступлением проверим еще раз. А теперь спать, пожалуйте!» Откликнулся Тонда. «Для вас, ваша милость, и приготовлена постель мастера, а для господина Капрала место в гостиной. Только вот куда деть, господ гефрейтеров барабанчика? барабанщика? Не стоит беспокоиться!» Пробормотал Капрал. «Они могут выспаться на сеновале. Для них и это роскошь!» Наутро лейтенант проснулся за домом в ящике со свеклой. Капрал очнулся в свином корыте. Оба чертыхались, «Все двенадцать подмастерьев удивлялись самым невиданным видом. Как так? Как могло такое случиться? Ночью ведь обеих господ доставили прямо в постель. Как же они сюда попали? Может, они лунатики? Ну, а может, пиво тому виной? И еще повезло, что, блуждая по мельнице, они не набили синяков до да шишек. Да, не зря говорят у детей дураковый пьянец, свой ангел-хранитель». «Заткнитесь!» – взревел Капрал. «Проваливайте, готовьтесь к маршу, а ты рябай, подставляй зубы!» Зубы Андруша выдержали натиск. Лейтенант уверился, что парень годен. После завтрака вербовщики с рекрутами двинулись в куть, маршировали в направлении Каменца к биваку полка. Впереди лейтенант в сопровождении барабанщика. Далее подмастерья с по росту, за ним два фрейтера. Сам кол колонну капрал. Подмастерья топали в самом веселом расположении духа, а остальным же было не до веселья. Чем дольше они шагали, тем бледнее становились, тем чаще по одному исчезали в кустах. Карабат, шедший со Сташка позади, услышал, как один ефрейтеров сказал «Господи, это так плохо, будь ты проглотил десять литров клейстера». Карабат подмигнул Сташка «Так бывает, когда опилки примешь за лапшу, а махворку — за укроп». Полдень лейтенант приказал остановиться на опушке Березняка «До конца четверть мили! кого в кусты давай, это последняя возможность! Капрал!» Да, ваше милость. Проверь их вещи и проследи, чтобы не вылезали из строя. При уходе в город, чтобы держали шаг под барабанный бой. После короткого привала отряд двинулся в путь. На этот раз под барбанное бое пение трубы. Трубы. Андрош поднял правую руку к губам, сложил трубочкой и раздувая щеки, дул изо всех сил. Он играл как бог марш шведских гренадеров. «Вряд ли во всей шведской армии можно было бы найти такого трубача». там марш был явно по душе. Они тут же подхватили мелодию, Тонда, Сташка и Карбат изображали тромбоны, Михал, Мэрден и Ханса, рожки. Остальные разделились на большие и малые трубы, хотя все они, как и Андруш, играли лишь губами. Казалось, что марширует настоящий королевский шведский полковой оркестр. «Прекратить!» – хотел заорать лейтенант. «Прекратить! Прекратить! Прекратить!» Силился горкнуй капрал, но ни тот, ни другой не произнесли ни звука. Не смогли они, как бы они пытались впустить в ход палки. Пришлось им остаться на своих местах и маршировать со всей честной компанией. Один впереди, другой сзади с проклятиями, застрявшими в глотке. Вот так, под барабанный бой и звон пение труп, отряд вошел в каменец на потеху всем встречным солдатам и горожанам. С криком «Ура!» Мальчишки бросились маршировать следом, в домах открывались окна, девушки махали платочками, посылали воздушные поцелуи. Под громкую музыку отряд несколько раз обошел городскую площадь и выстроился перед ратушей. Площадь быстро заполнилась зеваками. Звуки ненавистного шведского марша подняли по тревоге полковника, командира пехотного полка, его милости светлейшего курфюрста саксонского, господина Фюрфтегота Эдлера Хлон бич полей Умперштрофа. Старый вояка слегка тяжелевший за долгие годы службы, вышел на площадь с тремя штабными офицерами и ватагой адъютантов. Дурацкий спектакль привел его в бешенство, и он раскрыл было рот, чтобы осыпать проклятиями незадачливых музыкантов, но слова застряли у него в горле». Андрюш с товарищами, заветив господина полковника, мгновенно перешли на торжественный марш шведской кавалерии. Это, естественно, довело до белого коленя старого служаку-пехотинца. А так как под эту музыку горцевать на лошади было куда сподручнее, чем маршировать на своих двоих, под вербовщики перешли на рысь, ну и забавное же было зрелище. Но только не для полковника. Полковник, задыхаясь от ярости, хватал ртом воздух, будто карп пойманный сетью. «Еще бы! Полковник, он бич полей, пумпенштроф, вынужден был смотреть, как дюжина рекордов под звуки вражеского кавалерийского марша скачет верхом на палочке по городской площади. А что самое возмутительное, черт подъедери лейтенант, тот впереди сунул между ног саблю, воображая, что на лихом коне». Что уж, раз так говорить про капрала и и барабанщика, скачет с дурацким видом, хоп, хоп, хоп, эскадрон, стой! скомандовал Тонда, как только марш был доигран до конца. Подмастерье, хмурясь, вытянувший струнку перед полковником, скинули шапки. Полковник фон Бич-Полей Пумпенштроф подошел ближе и гаркнул так, как не гаркнуть и двенадцати капралом. «Кто разрази вас гром? Надоумил вас, негодяи! Устраивать среди бела дня этот балаган на площади? Танцы при всем честном народе! Кто вам позволил, проклятые оборванцы, ухмыляться?» «Я, командир этого полка, покрывшего себя неувядаемой славой в 37 сражениях и 159 вылазках, обещаю выбить дурь из ваших голов, я обломаю в вас все палки и прогоню вас сквозь строй». «Хватит!» — вдруг прервал его Тонда. «Обойдемся без ваших палок. На всем 12 стоящим перед вами так и так не подходит солдатская жизнь. И то, что вот тому простофиле, он указал на лейтенанта, и вон тому, служенной глоткой». Он кивнул в сторону капрала, им-то это все по вкусу, им в армии вольготное житьё, пока, конечно, их не убьют. Но я и мои товарищи из другого теста, мы плюем на весь ваш пуцпарад и на вашего светлейшего курфюрста, если хотите, можете так ему и передать. Миг и подмастерье обернулись воронами, стая взметнулась вверх и полетела над площадью.